Глава двадцать шестая Прошел месяц. Они по-прежнему оставались в горах перебравшись на другую сторону хребта, Кикаха и Анана нашли уединенную долину. За все это время туда лишь два раза забредали охотники из речной деревушки, которую они видели в проеме врат. Однако Кикаха решил, что пока лучше не встречаться с другими людьми. Они решили построить хижину. Изготовив из ясеня лук и стрелы, Кикаха приделал к ним кремниевые наконечники, а затем пострелил несколько оленей, которых тут водилось в избытке. Выдубив шкуры, они нашли в лесной чаще небольшую поляну и установили вигвам. В двухстах ярдах ниже по склону протекал ручей. Помимо прохладной чистой воды, он обеспечивал их рыбой. Она насшила одежду и одеяло из оленьих и медвежьих шкур. Теперь им больше не приходилось дрожать от утренних заморозков. Они отдыхали, набирались сил и по несколько часов выполняли физические упражнения – Им нравилось бродить по лесу и горам, собирать ягоды и орехи, заниматься любовью под звонкие песни ручья. Они понемногу набирали вес. Впрочем, после такого долгого периода бед и лишений не вредно было и отъесться. Иногда они пробирались по ночам в деревню и воровали хлеб и масло. Это помогало им разнообразить не только рацион, но и досуг. Подслушав разговор двух жителей деревни, Кикахо убедился в том, что они попали в Дракландию. Из разговора же он узнал, что деревня принадлежит барону Ульриху фон Найфену. «Его покровителем является герцог Вильям фон Хатмот. и теперь я представляю, где мы находимся. Эта река впадает в полноводную Пфав, спустившись по ней на 300 миль, мы окажемся во владениях барона Зигфрида фон Листбета, а он мой хороший друг и должен таким остаться». Я подарил ему свой замок, и он женился на моей бывшей супруге. Да-да, мы развелись. Она оказалась не той, и сот. Мы немного не ладили. Она не выносила моих долгих отлучек». Примечание. В книге «Личный космос» фармер называл ее Лизой, причем Кикаха тогда был абсолютно уверен в трагической гибели фон Листбита и своей бывшей жены. «А как долго они длились?» «Иногда пару месяцев, а иногда и несколько лет». Анана засмеялась. «С этого дня, когда выйдешь погулять, будешь брать меня с собой. Ладно, с тобой можно идти хоть на край света, не то что с Исот». Они решили погостить месяц у фон Лизбета, а потом хотели спуститься на следующий ярус планеты и отыскать племя, которое приняло бы их. Он был просто влюблен в свою Америндию. Его влекли высокие горы, непроходимые леса и огромные прерии. Он тосковал о больших реках и звонких ручьях. Ему грезились гигантские бизоны, мамонты, антилопы, медведи, саблезубые тигры, дикие лошади, бобры и миллионы птиц. На просторах этого уровня могли уместиться Северная и Центральная Америки. Там обитали дикие кентавры, большие народы и малые племена. И там еще были места, где не знали имени Кикахи-ловкача. Однако прежде... Они хотели побывать во дворце на вершине многоярусного мира. Там, на верхнем уровне этой Вавилонской башни, им снова предстояло пройти через врата на злосчастную землю номер один. Злосчастную, потому что они оба составили о ней ужасно похожее мнение. Перенаселенная и загаженная планета могла в любое время погибнуть в атомной катастрофе. Я надеюсь, что когда мы попадем во дворец, Нас встретят Вольф и Хрисиида, мечтал Хикаха. Тогда мы могли бы забыть о земле. Вот было бы здорово, правда? Они сидели на скале и смотрели на долину, по которой текла река. У подножья горы виднелось роще берез, из которых можно было сделать каное. В деревне пекли хлеб, и к зеленому небу поднимался белый дым. Воздух пьянил чистотой и свежестью, а земля не ходила ходуном в потуках мутации. Мимо пронесся черный орел. Два ястреба, покачиваясь на ветру, летели к реке за рыбой для своих птенцов. Неподалеку, в ягодных кустах, ворчали гризли. «Анана, посмотри вокруг! Разве можно не любить этот мир? Пусть Джадавин считает себя его властителем, но на самом деле это мой мир. Мир Кикахи!» Филипп Хосе Фармер «Многоярусный мир» Книга 5 «Лавалитовый мир» Читал Андрей Панкрашкин Октябрь 2014 года Данная запись произведена в домашних условиях и является любительской. Текст взят с сайта Флебуста. Проект является некоммерческим и предназначен только для бесплатного распространения в сети.